Эпилог. Ветер хлестал Леорию по губам с спутанными прядями волос и холодил со днящую спину. Спустившись по холму и ободрав все руки в кровь, они оказались перед представшей во всей красе, взбудораженной ледоходом рекой. Леория с ужасом смотрела, как клубилась и бурлила темная вода, между напирающими друг на друга льдинами, как ветер поднимал и переворачивал наиболее мелкие из них. А лёд истончался и таял на глазах. Оглянувшись, девушка поняла, что их преследователи отстали совсем ненамного. По склону всё ещё окутанному мутуманом, мелькали зловещие огни факелов. Она уже видела развивающиеся серые балахоны служителей культа хаоса, идущих по их следам. И сзади, и впереди их ждала верная смерть. Боги, мы обречены, нам никогда не перейти это слетела с ее губ. Колени сделались ватными, и покачнувшись, Леория едва не упала лицом вниз. Эргард подхватил ее и слегка встряхнул. Мы должны отсюда выбраться, на одной из тех больших льдин. Да, держись за меня. Его слова заглушил треск ломающегося льда. Герцксыран потащил обезумевшую от ужаса девушку к тому месту, где столкнувшись в одну сплошную массу, льдины с треском наползали на берег. Доверься мне, время не И Леория почувствовала, как знакомая аура пульсирует в ее сознании синими всполохами, проникая в каждую частичку измученного тела и наполняя все ее существо жаждой жизни. Эргард схватил перепуганную девушку в охапку и вместе с ней перепрыгнул на твердый лед. Там, рожа в он за руку потащил девушку вперед. и наконец, оттолкнувшись мечом от общей массы ледяного затора, Ему удалось отделить льдину от берега, их тут же понесло по течению. Внезапно Леория испытала какой-то странный подъем душевных сил, и с удивлением ощутила, как изнутри ее естества все сильнее наружу рвется неудержимый смех. "Это безумие, мы сошли с ума", подумала она, но увидев, как улыбается стоящий напротив герцог Герцексаран, почувствовала странное облегчение. А Эргард подняв руки к небу, будто грозя всем богам сразу, закричал. Это еще не конец, моя дорогая. Это еще не конец. Ирис Ленская. Истрийские хроники. Иллюзия выбора. Читала Ольга Ковхута.